Под контролем воров в законе находится мощная и мобильная долгопруднинская группировка. В основном в нее входят ранее судимые жители долгопрудного Лобни и Коптева, а также жители Красноярска и Архангельска. Преступная специализация ⁇ рэкет, разбои, заказные убийства. Прослеживается четкая внутренняя структура и распределение ролей. Имеется разведка и контрразведка, связи в правоохранительных органах. В свое время члены долгопруднинской команды, шел 1991 год, Семин и Будкин прогремели на всю Москву, устроив перестрелку в кооперативном кафе «Виктория», во время которой несколько человек получили ранения, в том числе туристы из Соединенных Штатов Америки. В федеральном розыске находятся и другие члены ОПГ, подозреваемые в различных преступлениях. Главный источник доходов — торговля и рестораны в аэропортах Шереметьево, а также частный извоз, наркотики, проституции и спиртные напитки. Долгопрудненцы курируют художественные промыслы в Сергиевом посаде, Сотрудничает с братвой из Ивантеевки, Пушкина и Калининграда. По данным оперативных источников, группировка имеет свои магазины в Австрии, Гонконге, Германии и Польше. Долгопрудницы опекаются ворами старой формации Савоськой, Ростиком и Пашей Цирулем. Арестован по подозрению в торговле наркотиками. потускнела слава некогда влиятельной Балашихинской группировки, что связано с гибелью ее лидера Сергея Фролова, убийством воров в законе султана и сложным положением другого ее куратора, законника Захара. Он находится под постоянным прессом правоохранительных структур и конфликтует с представителями кавказского криминалитета. Сейчас наметилось некоторое изменение ситуации. В Балашихе появился молодой, но уже очень влиятельный вор-сибиряк, который, вероятно, попытается объединить разрозненных бойцов и вернуть былые позиции. Специализация группировки тесно связана с экономикой, что также объясняется приоритетами бывшего лидера Сергея Фролова. Балашихинцы контролируют -то бизнес, торговлю, имеют интересы в Москве, на бывшей ВДНХ, кроме того, занимаются традиционными делами, рэкетом, наркотиками, торговлей оружием, разбоями и грабежами. Примерно три десятка самостоятельных бригад конфликтуют между собой из-за раздела территории, что дополнительно ослабляет группировку. Имеются коррумпированные связи в местной администрации и правоохранительных органах. В такой же ситуации пушкинское мафиозное формирование. Крестный отец, окоп Юзбашев, едва избежал ареста и долгое время был в бегах. Сейчас, по слухам, он вернулся. Но должна пройти немало времени, прежде чем авторитет станет прежним папой окопом. Другие лидеры, которые могли бы объединить вокруг себя силы, убиты или ушли в тень. Застрелен конкурентами Паша Роднов, кличка Родной, курировавший доставку героина из Таиланда. Убит неизвестным один из братьев Соколовых. Для пушкинской ОПГ характерно, что неугодные конкуренты убираются итальянским способом. Из автомата расстреляны... Лидеры Дмитрий Репчук, Незнайка и Глумов, а еще раньше авторитеты Васильев, Савельичев, Воронсков, Недовой. Таганская группировка практически единственная из московских, которая действует в центральной части города. Она достаточно велика, более 100 бойцов. Сформировалась в конце 80-х.